Это непростой вопрос. Я не могу полностью исключить такую возможность. В конце концов, если нам откроется, что в новых землях живут враги, планирующие вторжение, то весьма разумным будет использовать эту информацию, захватить инициативу и нанести упреждающий удар. Подобными врагами могут оказаться, например, огры или орки, обитающие в диких пустошах. Или, например, может потребоваться начать вторжение, чтобы продемонстрировать им разницу между их силой и нашей. Если вы обнаружите по соседству с собой злобного монстра, точащего когти, не захотите ли вы нанести удар первым? Я понимаю, все именно так, как вы говорите, но... Что-то не так, Ваше Величество? Ничего, простите, что перебил вас. Что вы хотели сказать? Я понял. Однако меня беспокоит вопрос, правомерно ли применять силу к мирным расам? «Какие именно расы вы имеете в виду? Эльфов?» «Ну, например...» «Детали относительно этого вопроса относятся к государственной политике, а значит секретны. Я не могу обсуждать их открыто. Если вторжение и покорение окажется выгодно Колдунскому королевству, то мы, возможно, пойдем на это. Если не выгодно – нет». «Это довольно обычное дело для остальных стран, разве нет?» «Однако, если говорить о таком простом деле, как вторжение, я могу открыто заявить, что я имею в своем распоряжении достаточную военную мощь. Я не ожидаю, что приключенцы будут собирать сведения о других странах или разведывать путь для моих армий. Как я и сказал, я хочу лишь, чтобы вы исследовали неизведанные. Даю вам слово». Однако Айнс тут же спросил Айнзака. «Тем не менее, похоже, вы по-разному относитесь к расам». «В зависимости от того, насколько те привлекательны. Почему вы не сказали ничего насчет правомерно ли применять силу к мирным расам в отношении орков или огров?» «Но ведь это полулюди?» ха ха Ясно, ясно. Вот, значит, как вы думаете. Я понял. Понял. «Ну, так каков ваш ответ?» Аньзак, похоже, собрался что-то сказать, но тут же потряс головой. Вероятно, он передумал. «Должен ли я ответить немедленно, Ваше Величество?» «Разумеется, я предпочел бы получить ответ сейчас. Однако, это весьма немаловажный вопрос, и вам стоит подготовиться и обсудить его с другими. Само собой, вам понадобится время. И все же, Айнзак, я хотел бы знать, что думаете лично вы». Айнс наклонился вперед, глядя Айнзак прямо в глаза. «Я очень зол». «Но еще более я опечален тем, что вы всего лишь истребители монстров. Как смеют люди вроде вас звать себя приключенцами? Что вы думаете, Анзак, Согласны ли вы пойти на настоящее приключение под моим владычеством? Я надеюсь, что каждый из вас...» Айнс на мгновение замолк и продолжил вложив силу в голос и взгляд. «Что каждый из вас сможет стать искателем приключений». Напряженность заполнила комнату как будто наблюдая за противником, сраженным последним убийственным ударом. Айн задержал дыхание, хотя он не мог дышать, и ждал ответа Айнзака. «Я считаю, что это очень привлекательное предложение. Огни в пустых глазницах Айнза потускнели. Похоже, Айнзак нашел некую причину отказаться. Поэтому я намерен спросить остальных, согласны ли они принять ваше предложение. Действительно, если вы намерены использовать Искателей Приключений таким образом то это словно наша воплощенная мечта. Мы, полагаю, могли бы смириться с тем, что для этого нужно подчиниться колдовскому королевству. Если вы позволите мне высказаться не как гильдмастеру, а как бывшему искателю приключений, я буду рад помочь». «Э? То есть сработало?» «Вот как». Айнс откинулся на спинку дивана. Радость из-за успеха речи переполняла его, Похожие чувства он испытывал, когда едва заключив сделку и распрощавшись с клиентом, торопился в ближайшее кафе, чтобы позвонить в свою фирму и радостно выкрикнуть в трубку «Я сделал это!». Он не ожидал, что опыт приключенца пригодится и тут. Но нет, именно благодаря этому опыту Айнс смог придумать такое предложение. И лишь теперь Айнс подумал о еще одной важной вещи, которую нужно прояснить прямо сейчас. Это касается будущего того колдовского королевства, какое он себе представляет». «Ах да, еще одно». Айнс поднял костлявый палец. «Говоря, что ваш долг защищать народ, вы определили его как все человекоподобные расы, а значит цель приключенцев – защищать всех, кто подпадает под это определение». «Да, вы правы, ваше величество». И после этого, когда зашел разговор о вторжении, «Вы указали, что все будет в порядке, если враги – полулюди, верно?» Айнзак кивнул. Его выражение говорило «И что?» «Колдовское королевство будет принимать все расы как своих подданных, то есть не только человекоподобных, но и полулюдей и гетероморфов. Поэтому если философия авантюристов в том, чтобы защищать народ, то вы должны также защищать полулюдей и гетероморфов». Айнзак широко раскрыл глаза. «Э, «Что вы сказали?» «Что-то не так? Я не понимаю, почему вы так взволнованы. В моей стране нет разницы между людьми, полулюдьми или гитероморфами. Если они признают меня своим королем, все они мои подданные». «Это... это смехотворно. Это невозможно, ваше величество». «Неужели? Я слышал о стране на севере королевства под названием Республика. Разве не существует там множество разных рас?» «Конечно, я слышал о такой стране. Нет, неужели вы намерены заставить нас сосуществовать с теми расами, которые видят в людях не более чем еду?» «Я понимаю, вы правы. Колдовское королевство не позволит, чтобы подданные поедали друг друга. Я установлю закон, который будет запрещать это. Но этот закон не будет распространяться на подданных других государств. В конце концов, я не из тех, кто стал бы диктовать моим подданным, что им есть». Хотя нет, видеть, как представителей своей расы забивают и съедают, должно быть не слишком приятно. По словам Люпус Регины, жители деревни Карне жили мирно и дружно с ограми и гоблинами, а значит нет поводов сомневаться, что не удастся осуществить то же самое в городе. Однако огромное население усложняет дело. «Что... что именно вы собираетесь... намерены сделать?» Вы поистине задаете много странных вопросов. Почему вам лучше не задаться вопросом, что мешает вам всем живым существам мирно и дружно жить вместе? Мне как нежити сложно это понять. Для меня нет разницы между людьми и гоблинами. Все расы будут равны под моим правлением. И я буду вашим абсолютным правителем». Аньзак тяжело задышал, но постепенно успокоился. «То есть вы возьмете гоблинов под свое правление». «И сделайте их такими же полноправными подданными?» «Вы что, не слушали меня?» «Я сказал, что они будут моими подданными так будь то огры или орки». «Простите, простите меня. Я слышал, но полагал, что вы намерены их поработить». Поистине ответ представителя расы, держащей в рабстве эльфов. «Позвольте мне повторить. Все мои подданные будут равны». Видя, как у Айнзака перехватило дыхание, Айн задумался – Правильно ли тот понял его намерение? Ударившись в крайность, слова Айнза можно понять так, что каждый подданный колдовского королевства – раб Айнза и жителей Назарика. Разумеется, он не хотел этого сказать. Совершенно незачем говорить такое. Лучше, если у Айнзака не возникнет подобного впечатления. «Под моим покровительством есть много гоблинов. Часть из них через пару дней посетит Эрентелл. Попробуйте пообщаться с ними». Предвзятое мнение, которое вы имеете о гоблинах, будет, конечно, разрушено. Между прочим, людоящеры почти не едят мясо. Их основная пища – рыба. Дриады и энты любят чистую воду и свет, а нападают они на людей лишь при самообороне. Вы уже подчинили себе столько вассалов? Разумеется, уже довольно много полулюдей и гетероморфов перешли под мою руку. О, кажется, мы отклонились от темы. Итак, Айнзак. Я полагаю, лично вы одобряете мой план сделать эту гильдию искателей приключений частью колдовского королевства. Если ваше величество верно своему слову. А вы недоверчивый человек, а? Я не лгу. Искатели приключений должны стремиться исследовать неизведанное. По возможности он надеялся собрать команду из разных рас. Итак, я оставлю на вас задачу передать суть нашего разговора остальным приключенцам, Если кто-то из них не согласен становиться государственным служащим, он будет волен покинуть гильдию. Вы действительно не против?»